Глава седьмая. Это был не бой, а безжалостное избиение, происходившее на совершенно нереальной скорости. Данька не чувствовал боли и пребывал словно во сне. Он скользил между фигурами в броне, наносил удары в сочленении доспехов, пробивал кулаком бронепластик, забрал, в последний момент уворачивался от направленных в него бластеров и не чувствовал боли, когда выпады противника все же задевали его по касательной. Бой занял не больше минуты. Данька с хрустом наступил на шею последнего спецназовца, дождался, пока затихнет его хрип, и поднял голову. Все закончилось. Воздух казался густым из-за запаха крови, железа и пламени. По компании словно прошел смерч. На проломленных и покореженных стенных панелях из негорючего пластика красовались окаймленные черным дыры бластерных отметин. Пол небольшого помещения был едва виден между закованными в искореженную сталь и пластик человеческими телами, поломанным оружием, фрагментами брони, обломками мебели и осколками посуды. Данька сглотнул. Ему не верилось, что этим смерчем был он сам. Лишь, словно без всякой связи с произошедшим, болели ободранные руки, да по щеке текло горячее. Сколько же еще надо убить, чтобы они оставили всех нас в покое? О данном обещании Данька словно забыл. До его выполнения сперва было бы неплохо дожить. Он проверил тела, живых не было. У командира спецназовцев оказалась при себе капитанская ключ-карта. Удача. Значит, он сможет разблокировать орудийные системы, не тратить время на взлом ворот ангара, не таранить их, а просто высадить одним залпом. Данька вышел из кают-компании и, вытирая с лица кровь рукавом, поднялся в капитанскую рубку. Сел, почти упал в пилотское кресло. Активировал капитанскую ключ-карту и секунду любовался огоньками оживающих приборных панелей. Проверил гиперпривод Прохорова Ли. Проверил модуль связи. Все в рабочем состоянии. «Я иду. Сейчас я все. Сейчас все будет». Защелкнув ими безопасностью, он ощутил на бедре приятную тяжесть револьвера Нетти и, улыбнувшись разбитыми губами, запустил двигатель.